Глава вторая. Дроу, стоящий передо мной, был стар. Об этом свидетельствовали еле заметные морщинки в уголках глаз. Да и сами глаза, казалось, видели тебя насквозь. Сейчас в его взгляде плескалась тревога и настороженность. Тебе отрезали язык, меч слегка ольнул меня чуть выше точки, где сходятся ключицы. Кто вы такие, что делаете на нашей территории? Я наконец-то понял, что за клеймо выжжено у него на правой щеке. Если посмотреть на нагромождение линий, из которых составлен рисунок клейма, то с лёгкостью можно увидеть довольно абстрактное изображение скорпиона, раскрывшего клешни. Такое впечатление, что выжигали это специально, причём с изяществом, что наводило на мысль, это какой-то отличительный знак. Мы просто прохожие. Мой осторожный ответ привёл лишь к иронично поднятой бровью у старика, носившего имя Эльванар. Нас забросило сюда порталом. Скосив глаза на лезвие меча, который он непринуждённо держал одной рукой, я предложил: "Может, уберёшь оружие? Ты же видишь, мы не пытаемся оказать никакого сопротивления. Это мне решать". Эльванар слегка наклонил голову и задумчиво произнёс: "Ты же пришёл, верно?" Мне оставалось только спокойно кивнуть, не понимая, к чему он клонит. То, что неписи отличают игроков с одного взгляда, общеизвестный факт. Нет ни одного NPC, который бы принял пришлого за живущего в этом мире. И это меняет дело. Его меч был возвращён в ножны, а рука засветилась зеленоватым цветом. Дай свою руку. Я не позволю ставить на себя никаких магических печатей. Вёрдо, посмотрев в глаза Дроу, я покачал головой. Давайте обойдёмся без этого. Повторяю, мы не желаем вам зла. Сейчас я был полностью спокоен, так как расклад был явно в нашу пользу. Двое Дроу, которые конвоировали Лиэль, были 75 и 79 уровней, что давало понимание, как именно они смогли с ней совладать. Фактор неожиданности плюс два практически равных противника без шансов. Старик, на которого я сейчас спокойно смотрел, имел 120-й уровень. Тот дроу, которого я застал за тренировкой, был 76-го. В принципе, ничего сверхъестественного. Руна льда минус старик. Прокол мглы за спину конвоиров девушки, взмах криса. И вот уже у Лиэль развязаны руки. 2-4 секунды понадобится на нейтрализацию любого из конвоиров. После чего мы с Лиэль расправимся еще с одним. Итог. Дроу 74-го остаётся один против разъярённой боевой ведьмы и первожрицы Тиамат, у которого в запасе есть руна огня и половина неиспользованных умений. Но это только в крайнем случае, а пока пробуем решить дело миром и пытаемся нормально объясниться. Видимо, Эльванар что-то прочёл в моих глазах, поскольку тень уметнулся назад. Слитное движение обеих рук, и старик уже готов к бою. одно движение, и ты улетишь на своё перерождение, процедил старик, обходя меня по кругу. А вот и её они, договорить он не успел. Сзади меня послышались звуки возни, а затем над головой будто сверхновая взорвалась. Всё, что я успел сделать разорвать дистанцию и прищуриться, козырьком приставив к своему лбу руку, чтобы светляк, висевший под сводом туннеля, не жёг сетчатку. Не делая этого, В голосе старого дроу послышалась тревога. Проморгавшись, я увидел картину, от которой мне захотелось захлопать в ладоши, дабы выразить восхищение Лиэль. Оба дроу сейчас лежали ничком, и за всех сил запрокинув головы назад и стараясь не шевелиться, их шеи обхватывали кровавые плети Лиэль, которая сейчас стояла над ними. И что же меня они? Нарочита спокойно поинтересовалась девушка, забрызганная кровью, Когда я оторву им головы? Что вам нужно? Эльвонар переводил взгляд то на меня, то на девушку, видимо, лихорадочно соображая, что ему делать. Так, стоп. Я примирительно поднял руки. Лель, эти парни пока нам нужны живые. Теперь ты, повернулся я к старику. Давай начнём всё сначала. Только теперь вопросы буду задавать я. Итак, что это за место? «Вы не знаете, куда пробрались?» — едко поинтересовался Эльванар. «Лиэль, оторви, пожалуйста, одному из них голову». «Нет, я скажу», — выпалил старик, не сводя обеспокоенного взгляда со своих лежащих спутников. «Вы сейчас в пристанище Джимасра». «Чего?» — удивился я. «А поточнее можно». «Территория Ордена Отражений», — Эльванар сказал это с гордостью, наблюдая за нашей реакцией. Видя, что мы продолжаем стоять с недоуменным видом, Дроу сам растерялся. "До «Да хоть территория Ордена Преломлений. На каком континенте мы находимся?" вспылил я. А второе интересующий нас вопрос как отсюда выбраться. Когда Эльвонар опустил мечи, продолжая смотреть на нас с недоверием и изумлением, будто у нас рога выросли, я подал знак Лель, мол, ты там держи орлов, но пока не отпускай. После ее короткого кивка я снова обратился к Дроу. Мы действительно оказались здесь случайно. Плохие тетеньки забросили нас в портал, и мы перенеслись сюда. Нам здесь не очень нравится, и мы очень хотим домой, зла никому не желаем, но если нас тронут, мало не покажется никому. Так понятно? Вы находитесь на флерале, если точнее под грядой Дон Мор, на территории нашего ордена. Понятно, наморщил я лоб, хотя понятно ни хрена не было. И как отсюда выбраться? Если на поверхность, то только через факторию ордена, прищурился старик. Если вам к ведьмам, то можно и через катакомбы, но совсем не факт, что вы доберётесь. Там, указал он рукой себе за спину, начинается город, а здесь водятся только хары. И если вы не врёте и действительно здесь первый раз, Советую вам с ними не встречаться. Я задумался, куда ни кинь всюду клин. Если этот дроун не врёт, то с ними нам ссориться нельзя. А то, что он не врёт, было хорошо заметно по сверкнувшему в его глазах торжеству, когда он понял, что мы даже не знаем, где находимся, а следовательно, беспомощны на их территории, где они знают каждый камешек. В детстве я видел один мультфильм, но название давно стёрлось из памяти. И был там один эпизод, когда охотник, крадучись, проникает в медвежью берлогу с ружьём наперевес. Тут он добирается до конца и понимает, что мишки-то дома нет. Ну вот куда-то он отлучился по своим медвежьим делам. И когда охотник только хотел развернуться и направиться во свяясе, по его плечу легонько похлопали огромной когтистой лапой. Сейчас ситуация была идентичной. Только у нас здесь не мишка, а огромная, пышущая богатырским здоровьем задница в виде целого какого-то там ордена преломлений и отражений. Патовая ситуация. Мы сейчас отпустим твоих спутников. Надеюсь, они не будут делать глупости. Вопрос Элванару был задан для проформы, их бы в любом случае нужно было отпускать. «Если все, как ты только что сказал, вам ничего не угрожает». Но в любом случае придётся общаться с советом. Проникновение туда, куда больше сотни лет не ступала нога чужака, событие не совсем рядовое. Эльванар снова убрала оружие и лёгкими движениями почесала щёку, там, где находилась метка скорпиона. "Отпусти их", негромко скомандовал я, но этого и не требовалось. Девушка прекрасно слышала наш разговор и сделала правильные выводы. Поднявшиеся с земли дров обожгли ее яростными взглядами, но, вопреки моим опасениям, не бросились на Лиэль, а отошли в сторону, незаметно потирая шеи. Легким взмахом Лиэль заставила плети немного втянуться в руки, что смотрелось довольно жутковато. Разрезанные ладони, из которых будто красные гибкие корни, выходили хлысты одной из самых грозных оружий, которое я видел в Даяне первой. — Ведьма, значит, — констатировал Элванар. Мне позволили на будит поинтересоваться, что делает Дара, не закончившая обучение без наставницы, по другую сторону разлома смерти. Ты и что, сбежала? Вопрос Лейл проигнорировала, чтобы её положение было наилучшей тактикой. Есть какие-то проблемы? Невольно напрягся я. Мы не урождuем с ведьмами. Старик стал серьёзен. На территории ордена никогда не было ни одной из них. кивок в сторону Лиэль, а здесь ещё сбежавшая Дара. Если об этом узнают, будет скандал. Но в любом случае совет ордена этого проигнорировать не может. А без совета никак, без особой надежды спросил я. Кто ж знает лучше, чем боги? Эльвонар покачал головой. Мы в любом случае должны будем проходить через ворота Через несколько минут совет будет знать, что на территории ордена находится пришлый с едва уловимым запахом мглы едара боевой ведьмы, владеющая магией крови на уровне наставницы. Дальше нужно объяснять. Лиль в это время не торопясь подошла к нам. Её ладони были чистыми и не, не несли ни малейшего напоминания о том, что там были разрезы, но я был уверен, ей понадобится не более секунды, чтобы снова быть в боевой готовности. Девушка была на редкость собранная и серьёзная, видно, корила себя за то, что её смогли застать в расплох. Когда мы сможем отправиться в Орден и через какое время сможем покинуть его территорию? задала она вопрос Эльванару. Отправимся мы прямо сейчас, а по поводу покинуть всё будет зависеть от решения совета. Старик подал знак своим спутникам и первым шагнул в огромный зал, где тренировался дрог. Ты тоже видишь это, удивлённо прошептала девушка. И было чего удивиться. Дроу, который тренировался с нагинатой, продолжал это делать, совершенно не обращая внимания на нашу процессию, шедшую прямо на него, не сворачивая. Такое впечатление, что произошедшее между нами и патрулём дроу его совершенно не касалось. Когда его нар приблизился к странному воину, тот как раз отбивался сразу от двух насевших на него теней. Коро striking'ом нагинатой эльфа Нару должно было распороть горло, а потом лишить руки. Но вместо этого листовидное лезвие прошло сквозь старого эльфа, как мираж. Более того, я не заметил признаков наложенного оборока, который довольно сильно начинает дрожать, когда сталкивается с материальным предметом. Выглядело это так, будто два реальных человека, вопреки всем законам природы, просто прошли друг сквозь друга. "Морок?" изумилась девушка. "Но так не бывает." Старик обернулся и, видя наше недоумение, объяснил: "Нет, это не морок. Просто ваши глаза видят сейчас то, что происходит одновременно здесь и не здесь". И тут в моей голове щёлкнуло. Ну, конечно, я вспомнил, на что это было похоже. Теневой наставник, предположил я, и тут же увидел странный взгляд Лванара, который он метнул в меня. Взгляд пугал. Ваша парочка всё больше и больше меня удивляет. Элонара остановился и снова потёр щёку жестом, который я уже видел. А что здесь удивительного? Я уже понял, что ляпнул лишнюю, но поделать ничего не мог. Знаете, задумчиво произнёс старик: те, кто видел, как работает и теневик, либо сами с ним занимались. Что означает принадлежность к знатному дому или обладание выдающимися фехтовальными способностями, как у него? указал он на Воина. Либо сами являются наставниками. Только вот в чём дело? его голос лязгнул металлом. С тенями веком работать можно только в нескольких залах, и все они находятся на территории ордена отражений. Просто отлично. Браво, Вова. Вот и что теперь делать?